просто людины на галерке. Все было так узнаваемо и смешно. Представь бездушного подьячего в приказе, Судью, что не поймет, что писано в указе, Представь мне щеголя, кто тем вздымает нос, Что целый мыслит век о красоте волос, Который родился, как монитон для амуру, Чтоб где-нибудь склонить к себе такую ждуру. Представь латынь на диспуте его, Который не соврет без ерго ничего. Представь мне гордого, раздуто как лягушку, скупого, что готов в удавке за полушку. Представь-ка который, снявший крест, кричит из-за руки, из фигуры сидя «Раст!» Так Сумуроков формулировал свое кредо-драматурга, бичевателя общественных пороков. А что ж, Елизавета, как она относилась к поучениям Пита? Прекрасно относилась. Елизавета слушала все это, аплодировала, хвалила и ничего. Грозные сентенции и неприкрытые советы, рекомендации императрицы, как управлять и кем себя окружать, летели мимо ее ушей. Она бы страшно удивилась, если бы ей сказали, что эти воззвания сумароковы обращены к ней. Императрица, всегда подозрительная, когда речь шла о ее власти, была искренне убеждена, что она достойная преемница своего великого отца. Матерь своего народа, благодетельница и прекрасная властительница, и потому эти сумароковские намеки к ней не относятся. Елизаветинское время стало временем подъема не только национального театра, но и всей русской культуры, национального самосознания. Водушевляющая мысль о том, что благодаря реформам Петра Великого, а также бесценным дарам просвещения, Россия разрывала путы варварства, вошла в единую дружную семью просвещенных народов, владела в равной степени и бывшим поморским крестьяльным Ломоносовым, и стволовым дворянином Иваном Шуваловым, и множеством других русских людей. Ключевую роль в истории русской культуры середины XVIII века сыграл Иван Шувалов. Он стал не только щедрым меценатом, но и идеологом просвещения в русской редакции. Он был убежден в абсолютной ценности просвещения для своей страны. В послании к французскому философу гельвецию Иван Шувалов писал, что в России мало своих искусных людей или почти никого нет, чему не склонности понятия людей, но худое смотрение в премудрых учреждениях виноваты. Это было главное. Нужны были учреждения, несущие людям благо, свет, культуру. Идея премудрых учреждений подразумевала не только определенные культурные принципы и навыки, но и центры культуры и просвещения, учебные заведения. В создании их Шувалов видел свой долг просвещенного россиянина. Преклоняясь пред творчеством Вольтера, Шувалов не разделял уничтожающий старый порядок иронии своего французского друга, осуждал его атеизм. Смысл русского, шуваловского прочтения идей просвещения в том, чтобы, отбросив крайности французских просветительских доктрин, под эгидой самодержавного государства, путем создания премудрых учреждений, начать лепить, воспитывать просвещенных, сознательных, образованных и послушных верноподданных, которые должны своими знаниями, умениями приносить славу Отечеству и престолу, крепить старый порядок в России, делать режим самовласти более гибким, приспособленным к изменениям в мире. В этом смысле Шувалов был государственник. Просвещение понималось им прежде всего как образование, распространение культуры, знаний, как мудрая государственная политика, культуртрейдерство. Важно и то, что в сознании Шувалова интернациональные идеи просвещения, космополитизм, естественно, уживались с идеями патриотизма, подчеркнутой любви к России мысли Шувалова и его современников проста. Общие идеи просвещения объединялись страны и народы, как равные. Солнце знания светят всем одинаково. Россия Шувалова хотела видеть себя равной в единой семье просвещенных народов, а русских людей — такими же, как и другие народы. Шувалов с досадою писал гельвецию о послепетровских годах. Столь неприятный для нас промежуток времени дал повод некоторым иностранцам несправедливо думать, что Отечество наше не способно производить таких людей, какими они должны бы быть, то есть просвещенных, талантливых, преодолеть комплекс национальной неполноценности, убедить просвещенную Европу в том, что русские способны делать все, что делают другие народы,